Глава 9. Утром мы отправились на завод. Настроение у меня было поганое. Всю ночь я не могла уснуть. В голове роились мысли о том, кто же это действует нам постоянно на нервы. Слава богу, с Линой разобрались. Всё оказалось намного проще, чем я сначала думала. Надеюсь, я надолго отбила у толкачёвых охоту добывать воровством и мошенничеством деньги. Но вот ещё неизвестные шаставшие вокруг дома вечером и тёмная машина, на которой уехали те, кто убил Палыча. А потом та, на которой приехал Сурик, проверить бы его соседа. Кстати, псевдогаишники тоже были на тёмной шестёрке. Дело пока не двигалось с мёртвой точки, а сегодня уже 24 мая, и завтра срок, о котором говорили Арсену по телефону. Ещё тот психопат, который покушался на него и теперь гуляет где-то на воле, Беспокоил меня. Кто бы помог разобраться? Доехали мы без приключений. На заводе все было спокойно. По двору с уютливой мухой пронесся Лебедев, в полголоса ругаясь, с каким-то мужиком в рабочей одежде. Увидев нас, он махнул рукой и, не сбавляя темпа, скрылся в цехе. Сегодня завод отправлял большую партию в область, поэтому старший по сбыту с утра метался из одного цеха в другой. В приёмной змееподобная секретарша болтала с кем-то по телефону, но Арсен не обратил на это внимания, и мы зашли в кабинет. Сорик сидел за столом, уткнувшись носом в какие-то бумаги и что-то черкал на полях. Увидев нас, он расцвёл в улыбке: "А, дорогой шеф, рад видеть. Сегодня день обещает быть жарким. Угадайте, откуда звонили? Даже не представляю", буркнул шеф. По его лицу было видно, что он уже со опаской относится ко всякого рода звонкам. Из милиции сцапали парня, который этикетки из типографии забирал. Кто такой? поинтересовалась я. Он не говорит поганец. Звонили всего минут 10 назад. Я отошла в угол и принялась названивать Перловой. Вот вредина, сама связаться со мной не могла. Дозвонилась я быстро, но Наталья не дала мне и слова сказать. Женя, хорошо, что ты позвонила мне. У нас только планёрка закончилась. Ты знаешь, что задержали парня, который покупал поддельные этикетки в типографии. Но он крепкий орешек, говорит, что не знает тех, кто просил его это сделать. Он сейчас в городской прокуратуре находится. Если у тебя есть там знакомые, то позвони и узнай, что новенького. Фамилия следователя Дмитриев. О, как. Это тот же следователь, который приезжал накануне в рябину? Но за что мне такое наказание? Поблагодарив Наташу, я позвонила в милицию, не в городскую прокуратуру, а в областное управление внутренних дел. Мне захотелось узнать, что за птица этот Дмитриев. Но мой старый знакомый Игорь, работавший оперативником, оказался на больничном, и я тут же перезвонила ему домой. Женечка, сколько лет, сколько зим! Я очень рад тебя слышать. Какими судьбами? «Игорек, ты только не ругайся, я звоню тебе по делу». «Ну, естественно», – обиженным тоном сказал Игорь. «Когда тебе нужна какая-то информация, ты сразу звонишь мне. А вот когда я хочу с тобой поужинать, то у тебя всегда на готове куча отговорок». «Ну что ты, мы обязательно с тобой как-нибудь пообедаем?» «Но не сейчас, ты ведь болеешь». «Ради такой женщины, как ты!» Я готов идти на край света с температурой 40. Ну ладно, бессовестная. Говори, что на этот раз тебе надо узнать. Чем смогу, помогу. Игорьочек, ты самый лучший. Скажи мне, пожалуйста, что ты знаешь о следователе Дмитриеве? Зовут его Пётр Михайлович. Фу, ответил в трубку Игорь. Где ты их всё время находишь? Это не я, они сами находятся. А почему фу? Да потому что более противного мужика нет во всём Тарасове. Он успел поработать во всех районных прокуратурах города. В Октябрьской он прямо на допросе избил подозреваемого, замяли. В Орундинской брал взятки, тоже пронесло. Из Ленинского его попросили за превышение служебных полномочий, видимо, за ним кто-то стоит, кто-то с мохнатой лапой, потому что его до сих пор не выгнали из органов. Ему до пенсии осталось полгода. В городской прокуратуре воют, ничего поделать не могут. Он за последние несколько месяцев ни одного преступления не раскрыл. На нём целая куча глухарей. Так что если он ведёт какое-то дело для тебя очень важное, то ты лучше на него не надейся. Вот здорово. Я была поражена. Если у Дмитриева все дела глухари, то почему ему поручили дело ковчега, довольно сложное. Непонятно. Пообещав Игорю поужинать с ним на следующей неделе, я положила трубку и решила заняться заместителями Арсена и его секретаршей, послушать, о чём они говорили в моё отсутствие. На этот раз темы были разнообразные, но в основном сводились к работе. Меня же интересовали личные разговоры. Секретарша трепалась все эти дни с подружкой о каком-то гуньке, который звонил ей домой и просил о встречи. Подружка Света говорила, что Гунька парень что надо, но Ирочке не нравилось, что Гунька моет свой Audi раз в пятилетку и к тому же стрижётся как лох. К слову сказать, я видела Ирочкиного бывшего кавалера и даже немножко общалась с ним, после чего в очередной раз убедилась, какие бывают бабы дуры. Ширшина взахлёб сплетничала бы всех подряд со всеми знакомыми. Несколько раз звонила её дочь и бодрым голосом говорила, что у неё всё хорошо, но просила у мамани денег на мелочёвку. Литвиненко говорил по телефону мало, да и то в основном на производственные темы. Общался он со всеми коротко и ясно, иногда приплетал пару матерных выражений, вероятно, для того, чтобы собеседники его лучше поняли. Бойко частенько звонил некой Томочке и договаривался о встрече. Томочка всякий раз сопротивлялась и ломалась, но в конце каждого разговора соглашалась и чмокала трубку. Лебедев постоянно был на территории, и поэтому его линия молчала. И сегодня у него был напряжённый день. После таких погрузок он обычно отправлялся домой, так как приходил на работу почти к 5:00 утра. К нему в кабинет я собиралась наведаться попозже. Щербаков по телефону тоже говорил очень мало. У него был сотовый К тому же он то метался по цехам, то торчал безвылазно в кабинете, то вообще находился неизвестно где. Частенько он выезжал на предприятия, которые сотрудничают с ковчегом и поставляют ингредиенты для вина. Проследить, когда и где он находился, было практически невозможно. Поэтому я решила проверить его жучок. Но для этого мне было необходимо под каким-нибудь благовидным предлогом зайти к нему в кабинет. Арсен Потихонечку позвала я. Кичаян оторвался от бумаг и вопросительно на меня посмотрел. У вас нет никаких поручений для Щербакова? Может, мне ему передать что-нибудь или отнести? Арсену удивился. А Ирка на что? Она ему позвонит, и он придёт? Нет, вы не понимаете. Мне нужно зайти к нему в кабинет. Очень надо, а повода нет. Вот я и спросила. А хвот оно что? Наконец-то дошло до Кичаяна. Ну, если тебе так надо, то отнеси ему вот этот план на вторую половину года. Я, зажав подмышкой папочку, возникла на пороге Щербакова. Он сидел за столом и пил чай. Увидев меня, он почему-то испугался. Лицо его вытянулось. Он поставил чашку на блюдце и стало заметно, что у него дрожат руки. Вы ко мне? спросил он. Ну да. Арсен Бограмович попросил меня отнести вам план на второе полугодие. Вас? Меня? А что вас так удивляет? Я же помощница Арсена Бограмовича. Он всем об этом сказал. Но я знаю, что его секретарша пока Ирочка, и что именно она обычно ходит по его поручениям. Вы же его помощница по каким-то там специальным делам. Щербаков весь мелко трясся. Лицо его было противно зелёным. Наверное, и впрямь у него язва разыгралась. Больной мужик, а тут ещё истории эти. Я опустилась в кресло. Слышала, у вас больной желудок. Есть одно потрясающее средство сок белокочанной капусты. Выпиваете натощак, и ваша язва достаточно быстро рубцуется. Или сок картошки. Но он, по-моему, намного противнее. А на экстренный случай Есть лекарственные препараты, которые тоже очень хорошо помогают. Я могу сходить купить или попросить кого-нибудь. Щербаков замахал руками. Не надо, спасибо большое. Я уже всё, что мог, пил: и сок капусты, и сок картошки. У меня язва на нервной почве обострилась. Мне бы лучше домой отдохнуть пару дней. А вы бы не могли попросить Арсена Пограмовича, чтобы он меня отпустил? Мне кажется, вас он послушает. Я, если честно, давно хочу уволиться. Здоровье не позволяет уже так работать, как раньше. Ну что вы? Господин Кичаян не послушает меня? Кто я такая? Возьмите просто больничный. Я, конечно, попробую с ним поговорить. Но ничего вам обещать не буду. Я зайду попозже. С этими словами я вышла из кабинета. Жучок забирать ещё рано. Посмотрим, что будет вечером. В кабинете Кичаяна царила суета. На Арсене не было лица. Что-то случилось, поинтересовалась я. Только что я узнала от сотрудника, вернувшегося из отпуска, что в городе Котовске продаётся подделка нашего вина. Надо немедленно туда ехать. Во дворе уже по распоряжению Арсена готовили к поездке навигатор, и отговаривать директора было совершенно бесполезно. Мы ехали в область. Нас сопровождал Владимир Ильич. Вова и Илья расположились на передних сиденьях. Мы направлялись в Котовск. Арсен первый раз в жизни услышал про такой городок и, естественно, никогда там не был, хотя Котовск находится в получасе езды от Тарасова. Поэтому он, когда мы въехали в город, принялся с любопытством озираться по сторонам. Кругом было чистенько и уютно. Городишка, носящая имя легендарного героя гражданской войны, был маленький. Самый высокий дом в городе, трёхэтажный, и в нём располагалась администрация Котовска. Всё здесь было такое миниатюрное и аккуратное, что напомнило детскую сказку про незнайковый цветочный город. По середине городка пролегала улица носящее гордое название Трудовой проспект и на этом проспекте расположились все городские очаги культуры кинотеатр Романтик в котором после вечерних сеансов начинал свою работу одноимённый ночной клуб детский сад школа приютившие в своём здании спортивный клуб и большой магазин именуемый Центральный к нему-то мы и подъехали арсен остался сидеть в машине вместе с вовой А я с Ильёй вышла бабульки торговавшие около магазина семечками и редиской при нашем появлении заметно оживились и начали сушукаться мы провожаемые их взглядами прошли в магазин появление роскошного джипа в городе стало вероятно событием дня он и в тарасе такой один кичаяновский навигатор что уж говорить о провинции продавщицы и покупатели видевшие через прозрачные витрины, как мы подъехали, на какое-то время отвлеклись от своих дел и с любопытством принялись нас разглядывать. Наш путь пролегал в виноводочный отдел, и нам пришлось пересечь магазин от начала до конца прежде, чем мы попали в интересующее нас место. Разнообразию товара здесь позавидовал бы любой Тарасовский супермаркет. Да и цены приятно радовали. В виноводчном отделе к нам подплыла пухлая высокая блондинка с гордой, даже величественной осанкой, сильно накрашенными глазами и чувственным алым ртом. На груди у неё болтался розовый бейджик, на котором было написано, что зовут эту царственную особу Анжелика Васильевна Дандукова. Очаровательно. Эта маркиза Ангелов подошла к Илюхе вплотную и почти прикоснулась своим мощным бюстом к его пиджаку. Парень слегка попятился. «Вас что-то интересует?» Спросила она, обращаясь главным образом к Илье. На меня она не обращала ни малейшего внимания, а зря. Вообще-то именно я собиралась с ней разговаривать, а не Илья. Поэтому я ответила за него. «Девушка, у нас свадьба через две недели. Мы бы хотели купить что-нибудь на стол. Водка и шампанское уже есть. Нужно выбрать какое-нибудь вино». Что бы вы нам могли посоветовать? Маркиза обвела свои владения взглядом. Полки на стене сверкали от обилия стоявших на них стеклянных бутылок. Больше всего места было отведено водке. Целую полку занимало импортное пиво, отечественное тоже имело место тут быть, но в весьма скромном ассортименте, в основном от местных производителей. Также я заметила несколько бутылок греческого коньячного напитка. И несколько настоек типа рябины на коньяке. На отдельной полочке стояла шампанское, а на самой верхней бутылки с напитками типа виски Мартини. С удивлением я обнаружила даже текилу. Да уж, глаза на самом деле разбегались. Сразу я не смогла найти то, зачем мы сюда приехали, и подошла ближе. Ну а что бы вы хотели? отечественные или импортные, может какие-нибудь экзотические напитки. Обратилась уже ко мне Анжелика Дандукова. Она отошла от моего жениха и перестала обращать на него внимание. Правильно, что время тратить, когда мужик без пяти минут женат. Лично я вообще-то предпочитаю трезвый образ жизни, а уж после окончания этого дела, скорее всего, не только не смогу пить алкоголь, но и, наверное, видеть не захочу проклятые бутылки. Последние дни я только и делаю, что вынуждено прикладываюсь к рюмке. Надеюсь, здесь нам не предложат дегустировать вино или распить бутылочку за знакомство в подсобном помещении. Я не знаю, вздохнула я. Мне говорили, что есть наши неплохие вина. Их выпускает Тарасовский завод Ковчег. Вы слышали про такой? продавщица хмыкнула. Ещё бы не слышать. У нас все из-за него как будто с ума посходили. Только его вины и пьют. привозили к нам на той неделе четыре вида красное вино Исидора и пурпурный закат и белое наслаждение и нежный поцелуй вот на них был самый высокий сперос и на стол поставить и подарить кому-нибудь не стыдно очень приятное на вкус вино и бутылки красивые к тому же стоит не очень дорого но, к сожалению, всё кончилось скоро должны привезти ещё А скоро, это когда? поинтересовалась я. Ну, я же не директор магазина. Вот у неё и спросите к директору я идти пока не собиралась. Ну а что дальше делать? И вдруг Илья выкинул такое, чего я от него никак не ожидала. Он подошёл к продавщице, взял её за руку, положил её ладонь на свою, затем накрыл сверху своей другой ладонью. и нежным голосом произнёс Анжелика Васильевна мы с сестрой очень хотели приобрести на свадьбу нашего племянника именно эти вина у меня к вам огромная просьба как только вы узнаете что должны привезти это вино позвоните мне непременно я оставлю вам мой номер мобильного телефона можете звонить мне хоть ночью вот это да Значит, мы брат с сестрой. А свадьба у нашего племянника. А ведь он молодец. Теперь мы точно будем знать, когда в Сдешний магазин привезут подделку. Я отошла от прилавка к витрине и посмотрела на улицу. Людей на тротуарах практически не было. Пару раз проехали автомобили, да промчался какой-то малолетний рокер на самодельном мопеде. За спиной раздавалось воркование Анжелики и Ильи. Наверно, шёл обмен телефонами. Я решила выйти на улицу и подождать там нашего новоявленного обольстителя. В машину я садиться не собиралась, и поэтому от нечего делать разглядывала печатную продукцию, которая продавалась с лотка на выходе из магазина. Через пару минут появился Илья, и мы вдвоем пошли к машине. Я оглянулась. У витрины, почти прижавшись к ней носом, стояла Анжелика и смотрела нам вслед. Выражение её лица было таким радостным, что я не выдержала и спросила: "Ты что ей наобещал?" "Да ничего, просто оставил свой телефон и сказал, что буду ждать её звонка днём и ночью. Так что теперь мы будем в курсе всех событий и можем даже присутствовать при доставке и разгрузке. Я правильно всё сделал?" "Да, молодец." "А на что?" спросила. "Что говорить, если трубку возьмёт жена?" Я засмеялась. Вот хитреуга эта продавщица, сразу удочку закинула. Ну а ты ей сказал, что не женат. Естественно. Я ведь и так не женат. Кстати, она мне понравилась. Не люблю худых. Я всегда мечтал о том, чтобы жена у меня была такая крупная. Может, всерьёз задуматься? Как вы думаете, Евгения Максимовна? Может, мне и впрямь жениться пора? Я почувствовала в своём сердце укол ревности. Мне нравился светловолосый богатырь Илья, и вдруг появилась эта провинциальная краля и практически увела у меня из-под носа объект моего восхищения. Я мысленно одёрнула себя. Не хватало ещё влюбиться на работе. Как говорила одна моя знакомая: "Не спи с тем, с кем работаешь, и не работай с тем, с кем спишь". Это золотое правило она вывела, работая в редакции крупной Тарасовской газеты. где свободная любовь между сотрудниками была делом обычным, таким же, как и сплетни, сопровождающие каждого сотрудника до гробовой доски. В машине на нас накинулся Кичаян. «Вы что так долго? Я уже весь испсиховался здесь. А они так неспешно идут, будто погулять вышли. Ну что там?» «Вы, Арсен Баграмович, что-то опять кричать начинаете?» сказала я спокойным голосом. «Ох, простите меня, пожалуйста!» Заёрзал на сиденье мой клиент. Но войдите в моё положение. Да не травите же душу, рассказывайте. Мы рассказали, что видели и слышали. Илья сразу описал, какая в магазине потрясающая девушка работает. Владимир хмыкнул. Эх, Евгения Максимовна, что же вы и меня с собой не взяли? Глядишь, может, и я там свою вторую половинку нашёл бы где-нибудь в кондитерском отделе. Всю оставшуюся дорогу до Тарасова мы вспоминали наш визит в магазин и встречу Ильи со своей судьбой. Вова умолял меня непременно брать его всегда с собой, а то он так и не найдёт никогда свою суженую, рядом с таким покорителем женских сердец, как Илья. Покоритель молча сопел. На ковчег мы вернулись часов в 7, и в офисе уже никого не было. Оставив директора с телохранителями в кабинете, Я решила наведаться в Лебедевские апартаменты. Говоря по правде, этот человек не вызывал у меня подозрений, но работа есть работа. Я не имею права скидывать кого-либо со счетов. Дёрнув дверь пару раз, я поняла, что Лебедев запирает свой кабинет на замок, тогда как все, кроме бухгалтеров, оставляют двери открытыми для уборщиц. На входе у Максима запасных ключей не оказалось, и мне пришлось, как примитивному ворьюге, открывать дверь проволочкой. Я ведь отмычек с собой не ношу. Александр Сергеевич, вероятно, скрывал в кабинете что-то очень важное и ценное, причём такое, что запер дверь аж на два замка. Порывшись в кабинете и не найдя ничего любопытного, я забрала свой жучок и направилась прочь, но буквально на выходе обратила внимание на уголок папочки, торчащий на одной из книжных полок в шкафу. папку я внапрятали от посторонних глаз запихали под книги, которые стояли ровными рядами. Сразу её можно было и не заметить. Лебедев, наверное, лазил в шкаф за какой-нибудь книгой. Вот она и сдвинулась. Я достала папочку. Это был старый шедевр советского канцелярского искусства коричневая папка из толстого картона с белыми тесёмками. На лицевой стороне её был вытеснен профиль Ильича. не того, который охранял Кичаяна, а того, который вождь мирового пролетариата. Я дёрнула за широкие серо-белые лямки. За несколько минут я узнала всю историю завода Ковчег. Лебедев собирал газетные вырезки, в которых рассказывалось про славные трудовые будни родного завода. Конечно, было чем гордиться. Оказывается, ковчег стоял поперёк горла у всех тарасовских производителей алкогольной продукции. Кичаян сумел завоевать популярность всего за год, тогда как все остальные мучились годами. А от их продукции население просто плевалось. Частенько упоминалась фамилия некого Данилина, который являлся хозяином завода Волжские просторы. Его контора выпускала водку, вино, коньяк, короче, всё подряд. Качество было, скажем так, ниже среднего, но зато продавалась продукция по ценам прямо-таки коммунистическим. У Просторов даже был свой большой фирменный магазин под идиотским названием 100 г. Но после того, как появился Ковчек, Данилин сдал свои позиции. Тарасовцы предпочитали платить за качество. В одной статье писалось про тайную войну, которую ведут друг с другом Данилин и Кичаян. Я, как человек малопьющий, никогда не вникала в подобные разборки, поэтому читала содержимое папочки с большим интересом. Потом начали попадаться статьи, в которых упоминался тот самый психопат Фролов, который совершил покушение на Арсена. Об этом, оказывается, писали многие тарасовские газеты, а я опять же ничего не знала. Эх, как бы мне сейчас пригодилась моя тётушка. Вот кто знает всё и обо всех. На одной из вырезок в углу на полях мелким почерком было написано: Ильин Сергей Петрович, и рядом ещё мельче телефон. Женя, позвали из коридора. Я так увлеклась, что совершенно забыла о том, что меня ждут. Повторив про себя несколько раз номер телефона и фамилию, я аккуратно сложила бумажки в папку, завязала её и запихнула туда, где нашла. Вечером предстоял ещё один обед в кругу семьи. Лина была несказанно рада, что её история так быстро и благополучно закончилась, и в честь победы над шантажистом накрыла стол. Этот предмет мебели в очередной раз ломился от всевозможных блюд, но на сей раз у нас были гости, вернее и гости. Мама Лины, да родная женщина, восседала за столом словно английская королева. Она посматривала на меня так, Словно я прокралась в дом с единственной целью развести Лену с мужем. Я пыталась несколько раз с ней заговорить, но она почему-то делала вид, что с рождения глухая. Алина покраснела от стыда за свою мамашу, и я, чтобы не нарушать семейный покой, удалилась в свою комнату. Дорвавшись до телефона, я первым делом позвонила тёте Миле. Та ужасно обрадовалась: "Женечка, наконец-то! Я волнуюсь, ты даже не звонишь. Ты сейчас где?" Это военная тайна, пошутила я. Между прочим, звоню по делу. Тётечка, ты же у нас всё знаешь, и я хотела у тебя спросить, что ты слышала интересного о Кичаяне? Это директор завода Ковчег. Женечка, произнесла тётушка упавшим голосом. Во что ты ввязалась? Это же гадюшник. На этого Кичаяна уже покушался какой-то ненормальный. Говорила я тебе, что газеты читать надо. Самой же может печатная информация пригодиться. Писали целый месяц, что этот психопат, то ли родственник, то ли любовник бывшей девушки от царя Сэна, что эта девушка что-то сбы сделала и теперь псих мстит за неё всем членам семьи Кичаянов. Вообще история очень тёмная и запутанная, как бразильский сериал. Ты Лариски позвони подружке моей, она же врач-психиатр. Тем более ты уже как-то звонила ей, она мне рассказывала. Вот она точно должна знать о нём. Её кавалер был лечащим врачом того психа. А как кавалера звали? Серёжа, бестолковый тип, врач из него никакой. Внешне страшный, как моя жизнь, но ни одной юбки мимо не пропускал. Лерка с ним намучилась, а потом плюнула. Тётечка, а как его фамилия? М- кажется Ильин. Точно, Ильин. С Надеждой спросила я: "Точно? А ты что, его знаешь?" "Да я просто так спросила наугад." "Тётя Мила, а что за завод Волжские просторы? Тоже серпентарий ещё тот, дрень всякую гонит, да народ травят. У них директор Данилин, у него тесть в органах работает, поэтому виноделу, бракоделу всё с рук и сходит." Скоро я имела представление обо всём Тарасовском рынке алкогольной продукции в целом. и директорах всех винзаводов в частности. Тетушка немножко посокрушалась, что я связалась с такими людьми, как виноводочные короли. Она была уверена, что все они без исключения люди и глубоко непорядочные. Моя тетя Мила – человек старой закалки, поэтому переубеждать ее я не стала. Порадовало меня то, что некий Ильин оказался знакомым Ларисы Ивановны и тоже врачом-психиатром. Телефон его имелся, и я решила немедленно позвонить ему. Набирая номер, я молила бога, чтобы это был домашний телефон. Бог услышал мои молитвы. После первого же гудка трубку сняли, и противный мужской голос прокрихтел: "Эй, а слушаю". "Сергей Петрович?" как можно слаще пропила я в трубку. "Да, я. А я с кем разговариваю?" "Вы меня не знаете." Мне дала ваш телефон одна моя знакомая. У меня к вам дело, касающееся вашей работы. Мы не могли бы встретиться? В трубке чихнули так, что у меня чуть ухо не отвалилось. Мне всё-таки хотелось бы знать, с кем я разговариваю. Имя-то у вас есть? Да, конечно. Меня зовут Оксана. Оксана, говорите. А как зовут знакомую, которая направо и налево раздаёт мои телефоны? Называть кого-либо я не собиралась. По телевизору в этот момент показывали передачу про отечественного кутюрье Валентину Юдашкину. Была не была. Её зовут Валентина. В трубке сразу радостно загурчали: "А, Валюшка!" Так бы сразу и сказали, что-то я её давно не видел, как у неё дела? Спасибо, очень хорошо. Я мысленно пожелала Вале долгих лет жизни, не забыла я и про законодателя мод. Так как насчёт встречи? Конечно, Оксаначка, как вам будет удобнее? Кстати, у вас такой приятный голос. Буквально пел Ильин. Какая, Оксаначка? О чём это он? Тфу, чёрт. Это ведь я. А Сергей Петрович тем временем продолжал: Вы можете ко мне подъехать. Или мы можем встретиться где-нибудь на вашей территории, например, у вас дома. Мы можем обсудить все интересующие вас вопросы за фужером шампанского. Вы любите шампанское? Ах ты, старый пень. Сейчас я тебя. И заговорила ещё слаще, сладким голосом. Ну что вы? У меня старший брат ужасно вредный, терпеть не может старых мужчин. Он сломал ногу и теперь валяется дома, поэтому ко мне домой нельзя. Тогда давайте я куда-нибудь подъеду, куда вы скажете. Старый мужчина был проглочен даже без последствий. Наверное, Ильин себя не относил к таковым. Ну хорошо, давайте встретимся на набережной около памятника Гагарину. Ильин обрадовался. Конечно, давайте. Когда и во сколько? Через полчаса, ляпнула я. А что? У Арсена сейчас всё равно тёща в гостях, надеюсь, не собирается никуда, а встреча с Ильёным больше чем полчаса не займёт.